Мысли роились в голове, формулировались первоочередные приказы, параллельно какая-то часть сознания анализировала ситуацию, сопоставляла известные факты. Итак, либо этот головастый экспертишка ошибается, либо в группу Хома затесался гений, знающий о технике шаттов больше, чем сами шатты. Возможно ли такое? В числе случайных туристов или работников этого занюханного заповедника? Ничтожная вероятность. Ничтожная. Хотя, если вспомнить, что один рукопашник и три или четыре, сколько их там было, стрелка положили три полных дюжины сизых скелетов... Стоп, стоп, стоп. Вот оно. Вот он, этот умелец. Сто против одного. Это пресловутый рукопашник. Но тогда... Тогда получается, что Хома заранее готовили всю операцию на Таббас... Эээ... на Замхат-2. Возможно ли это? И почему тогда именно сюда, именно на этот континент, и в окрестности этой базы примчались искомые искатели... Извините за тавтологию. И парламентерский бот Азани, без Азани, на борту... И почему тогда, если доминанта Земли заранее все готовила и просчитала, так запоздали космические силы Хома и допустили вторжение шатов, тем самым поставив под угрозу срыва всю эту и так шатучую, как видавшие виды табурет, операцию? Мысли, казалось, не умещались под черепом. Шатурову в отчаянии поскреб передужье, и в этот самый момент адъютант доложил, что с поверхности доставили пленного перевертыша. Кое-кто из заместителей экспертов, на этот раз из высшего звена, уже прибыл на совет. Салютовали и рассаживались. — Поговорю с глазу на глаз, — решил командующий относительно ООНС. — Как только явится этот эксперт, который только что рапортовал, немедленно дай мне знать, — показал он одному из адъютантов. Тот безмолвно коснулся браслета и утвердительно скрипнул экзоскелетом. А резко повернувшись, Шатурову направился к комнате отдыха. В штаб-зал как раз входили вооруженные охранники и занимали положенные по уставу места. А потом ввели перевертыша. Другой адъютант немедленно указал, куда его вести. Командующий вторжением вдруг подумал, что происходящее все-таки лучше тупого и изнурительного А главное бесплодного ожидания. Ничего, пригрозил он неизвестно кому. Ещё покажем из Самаровам хома небо в горошек.